Читатель, конечно, догадался уже, что тени тайного осведомителя известно об изложенных ранее событиях ровно столько же, сколько ему. Читатель, конечно, понял и то, что именно тень тайного осведомителя была второй тенью, которую бедная Эмма Ивановна Франк заметила в кабинете Аида у ног магистра. Она и не подозревала что бессонными своими ночами защищает сонного своего Станислава Леопольдовича нет какой-то абстрактной, а от вполне конкретной опасности. Милая, милая Эмма Ивановна Франк, потому что Станислав Леопольдович знал имя этой опасности уже более двух месяцев, он щадил вас, Эмма Ивановна Франк. Что за тень? — спросили вы у него, выходя от Эйда Александровича. — Заблудшая какая-нибудь, так часто бывает. — Беспечно, — отвечал он. Его успокоились на несколько минут. И вы даже оставили его одного в булочной. До вечера-то было еще далеко, а потом попытка самоубийства Петра, едва не стоившего вам жизнь, приезд и отъезд и в И вот опять обступили вас прежние страхи, за него которого не было уже рядом но который может быть еще все таки был и пахло в квартире фиалкой и больницей. и вы почти сойдя с ума рассматривали тени в ярко освещенной комнате сопоставляли их с предметами чуть ли не линейкой вымеряя величину тех и других прекратите эмма ивановна на это больно смотреть тем более что станислав Леопольдович. Станислав Леопольдович с вороном под мышкой и в сопровождении тени тайного осведомителя метался по вечеревющим улицам. Сопровождающий сопровождал. Исправно ворон молчал. Деться было некуда. А, впрочем, Станислав Леопольдович нашел телефон-автомат. Здравствуйте. Простите, Петр не вернулся из Тбилиси? Добрый вечер. Вернулся, но уже опять исчез куда-то. Спасибо. Что делать? Что делать? Измученный старик еле волочил ноги. Но ведь куда-то же они его вели, и надо было так послушаться их, только послушаться, Станислав Леопольдович, а они сами приведут вас вперед. Впереди обозначилась цель. Цель называлась «Зеленый дол». Ребята же отправились туда, пока он с Эммой Ивановной ехал к Аиду. Зеленый дол приглашал его ослепительным светом. Бегом! Правда, ворон под мышкой, но он, кажется, спит. Ну и нерву этой птички. С опаской поглядывая на совсем бледную свою тень и на вторую, отчетливую, черную, словно питавшуюся соками, первой, Станислав Леопольдович прям ворвался в гардеробную, часто и тяжело дыша, умираем. — растворился в улыбке Иван Никитич, но тут же и Что с вами? — Ничего, пустяки. Додохнулся немножко. В гардеробной совсем мало света, здесь нельзя оставаться. А ребята играют жизнь в розовом свете, просто играют, никто не поет и так близко играют. — Вообще-то как здоровье у вас? — Иван Никитич закуривает. Разговор, видимо, предполагается долгий. — Спасибо, не жалуюсь. Тут и ускользнуть бы в зал совсем уж бледному Станиславу Леопольдовичу. Но радушный хозяин только разговорился. Все еще нет бруфена, а ноги-то болят. О чем они там себе в аптеках думают? Ведь надо ж закупать лекарства. Передохнем же все как мухи без бруфена, или бы свой выпустили отечественный что ли. Бруфен должен быть. Слабым голосом заклинает непонятно кого Станислав Леопольдович. Может быть того, от кого и не зависит, чтобы в аптеках был бруфен. А в голове у магистра туман, но надо дать. Договорить Ивану Никитичу, с ним никто не разговаривает, Иван Никитич все время торопится успеть сказать как можно больше, как можно подробнее и как можно интереснее про суть жизни своей, про главную заботу свою, бруфян. Тогда над головой у Станислава Леопольдовича начинает кружиться огромный самолет, авиалайнер, на серебряном боку которого ослепительными, голубыми буквами написано. Бруфен — это какая-то могучая авиакомпания, подняла в воздух самую безнадежную, самую прекрасную мечту человечества. Но самолет спускается все ниже, он ревет, и в реве его тоже отчетливо слышится. Бруфен! «Бруфен! Бруфен!» Вот он начинает гоняться за Станиславом Леопольдовичем по бескрайному зеленому лугу, и пилот смеется в улюминаторе, вытягивает губы трубочкой и быстро раздвигает их, что он говорит. «О, Бруфен! Вот что он говорит, пилот! Этот, ну, конечно!» Сразу нужно было догадаться. И тогда Станислав Леопольдович зажимает туши и кричит изо всех сил «Бруффен!» и видит, что это не самолет, а космический корабль. Все стой уже ослепительной голубой надписью на боку «И корабль этот стремительно уносится вдаль, превращаясь сначала в крохотную белую таблетку, а потом исчезая вовсе». «Как?» Ужасается Станислав Леопольдович, возвращаясь к реальности. Неужели Иван никич все еще говорит? Кончается жизнь. Сейчас кончится. Но старика надо дослушать. Он ведь должен дослушать старика этого хоть когда-нибудь. Короче, скрифосовский Раздалось вдруг из-под мышки Станислава Леопольдовича. Собеседники вздрогнули оба. «С нами крестная сила!» Иван Никитич спрятался среди одежды. «Аминь!» — важно произнесла птица. А Станислав Леопольдович, воспользовавшись моментом, пробормотал. «Не пугайтесь, это просто ворон, говорящий!» И при последнем отсвете из окна, собрав все силы, скользнул в зал» на стенах которого плясали огромные тени, танцующих, теперь же быстрый какой-то танец. Станислав Леопольдович отдышался и пошел к сцене. Ребята, увидев его, врубили на полную громкость. Володя помахал частью ударного инструмента. Магистр хотел ответить, но полную громкость перекрыл вдруг. Вклинившийся в бесконечно малую паузу нечеловеческий вопль, чтобы этого больше не было на чистом немецком языке. И через весь зал, хлопая крыльями, огромный, как тот самолет, что гонялся за Станиславом Неапольдовичем, полетел на сцену великолепно голубой ворон — Он опустился прямо на плечо Павлу, который чуть не выронил гитару и еще громче его запил: "Пауль, Лемберфранд, Пауль, друг дорогой". И Павел выронил от гитару. Ворон же перелетел на микрофон, примостился и довольно спокойно принялся разглядывать обалдевшую публику. Это говорящий ворон. — Из цирка! — представил птицу Станислав Леопольдович, добравшись, наконец, до сцены. — А пусть он поговорит! — крикнул кто-то, и посетители кафе зааплодировали. Не дожидаясь повторной просьбы, ворон заговорил. По-немецки — бодро, очень бодро, но, по-видимому, все-таки не вполне осмотрительно поскольку одна юная особа возле сцены прыснула, заговорщически взглянув на Станислава Леопольдовича, это вы его научили? весело спросила она. Нет. Что вы? Станислав Леопольдович выглядел бы совершенно невинно, не будь так пунцов. Какие-то гастролеры из Германии, причем западный. Присутствовавшие, разумеется, ждали развязки. Я не могу перевести обманул ожидания совсем-совсем юной особой. — Это это на среднее, верхнее немецком мне трудно, баварский диалект. — А что ж ты смеешься тогда? — спросил кто-то. — Потому что, потому что, валясь уже от смеха, с ног, в то время как Ворон продолжал свою речь, призналась особа, это абсолютно неприлично, вообще за гранью всего. — Посетители... Захохотали и запреставали к особе, а Станислав Леопольдович меж тем поклонился публике, осторожно снял с микрофона так, что умолкшего ворона, и подошел к Аллочке. — без в репетиционный включен свет? — Не знаю. — А что случилось, магистр? — Витоз какой-то. Включите там, пожалуйста, все, что можно. Пусть будет даже слишком светло. Бес подошла к микрофону.